Необычный натюрморт. Конец 1630-х годов и начало следующего десятилетия были трагичным временем для Рембрандта и Сакси. Смерть близких тяжёлыми ударами ломала их души. Одна из выдающихся работ этого периода — «Туша». 1655 год. Художественная галерея и музей. Глазго. Экспрессия шока от жестокого, но, казалось бы, и привычного для человека зрелища, Хозяйка на заднем плане в тени спокойно и занята будничным делом, не обращая на картину смерти никакого внимания, окажется непревзойдённой в мировой живописи. Лишь немногие впоследствии, такие как Хаим Сутин, оказались способными лишь приблизиться к нерву, затронутому Рембрандтом. Автопортрет с выпью 1639 год. Картинная галерея старых мастеров. Дрезден. Рембрандт пишет себя в охотничьем костюме с их ташем на боку. Позади его нарезного ружья то ли забор, то ли ворота. Охотник вернулся домой. Этот странный автопортрет не позволяет до конца понять его ситуацию. Перед нами гордый своей добычей охотник. Он демонстрирует роскошное оперение убитой птицы, высоко подняв её вниз головой, засвязанные лапы и ярко осветив. Но в правом верхнем углу хотя она и не освещена, хорошо видна перекладина, подпёртая на манер виселицы. На ней обозначены его имя Рембрандт, две латинские буквы, сокращённые от сделал, и год 1639. И тушка битой дичи кажется висельником, а глаза охотника вовсе не светятся торжеством, а напротив, печальны и задумчивы. Эта же битая дичь фигурирует в ещё двух натюрмортах Рембранта с изображением девочки Амстердамском и Тюрихском.